Бывший ученый подавал надежды, обратился к нам. Мы приложили усилия и добились выделения ему от государства квартиру, а после отправили на лечение. И что случилось? Он потратил деньги на отдых в Таиланде, хотел утопиться, а приехав, набрал кредитов и решил отравиться. Долги по кредитам теперь платят родственники. А он, как кинозвезда, сверкает на телевидении и в газетах, с криком, что его жизнь, как молодого ученого, загублена. Это потом я узнал, что он написал статьи по подложному докладу, но ему это простили, поддержали, как перспективного ученого, и выделили деньги на археологические изыскания. А он даже в поле, так у них это называется, не выезжал, делал фальшивые отчеты и посылал их в Москву. А когда вскрылся подлог, его внесли в черный список археологов. Вот и бесится. что жизнь ученого загублена. Оля еще раз посмотрела на юношу в инвалидном кресле. Его сфотографировали в переходе, где он просит милостыню. «Возьмите», — вернула она лист бумаги. «Всякое бывает, но в вашем случае надо действовать. Вы согласны?» «Я уже была в мэрии, банках. Что могла, уже сделала». «Да, не все сразу. Иногда понакатанно идет, а порой никак не получается».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 После школы Оля шла в контору Игоря. Теперь она уже хорошо знала всю структуру, знала расходы и почему они такие. Но также Оля знала и все контракты, что были и планировались. Она сама несколько раз созванивалась с северными клиентами. С ними было непросто. Они требовали товар без предоплаты. Пришлось брать кредит на компанию. Но Оле удалось подписать хорошие соглашения с обязательствами и гарантией оплаты со стороны заказчиков.